Глава 17. 4 июля 1971 года, город Москва. Понятно. Хорошо, мы пойдём. Если билетов не окажется, по городу погуляем, ответил я ему и пошёл дальше к метро. Помони за собой девчонок. А куда он? растерянно спросила сестра. Куда? Куда? раздражённо передразнил её я. Маленькая, что ли, не поняла. Он же женат, воскликнула Галия. Дети маленькие, а он, короче, девчонки, мерзкий саем. Ну вот такой он у нас. Родителей не выбирают, и потом, чему вы удивляетесь? Это первый раз, что ли? Диана, тебе ли удивляться? Но настроение у девчонок было испорчено. До маяковки мы добрались уже в седьмом часу. Лишний билетик начали спрашивать от самого метро. Какой спрос, однако. А сможем ли мы купить три билета, причём желательно, чтобы рядом? Спекулянты толкались под большим козырьком у входа. Вычислил их на раз. Они ведут себя совсем иначе, чем зрители. Для спекулянтов это работа, унылая рутина, а в глазах зрителей интерес, ожидание, предвкушение праздника подошло к одному. Билеты? Есть. На хорошие места. Три рядом, пожалуйста, по десятке. У пятёрки беру, начал торговаться я. "В мери?" презрительно ответил спекулянт и отвернулся от меня. "Ладно, не хочешь, как хочешь". Подошёл к следующему. Та же картина. "Билеты есть три рядом по десятке, за пять не отдал". Иду к следующему. "У всех есть три билета рядом. Или они одна командой торгуют общим запасом билетов, или билетов у них слишком много?" Народ по Червонцу платить не спешит. Наблюдаю за ними уже минут десять, ни одного билета не продано. Стою и смотрю в упор то на одного, то на другого, то на третьего. Время половина седьмого, билеты не продаются. Прошло еще пять минут, продаж ноль. Наконец один из них продал два билета парочке, но остался стоять на прежнем месте. Видимо, есть еще запас. Стояли с девчонками у них над душою еще пять минут. Меня начинает пробивать на смех. Мужик, к которому я подошёл первым, начинает со злостью на меня поглядывать. Стоим ещё 5 минут, потом ещё. Вот уже до сеанса остаётся всего 5 минут. Наконец, спекулянт стремительно подходит ко мне. Тебе три билета надо было, спросил он. На, последние остались, по пятёрке отдам. По пятёрке бы взял 20 минут назад, теперь по 4, ответил я и нахально уставился на него. Ну, что ты будешь делать? Чёрт с тобой, бери, сказал он, как плюнул. Отслюнявил ему из своих десятку рублей и мелочи, а батин четвертной оставил на потом. Взял подарки девчонок и повёл к дверям. Просторное фойе, фотографии артистов. Очень любопытно стало, кто тут сейчас из знакомых артистов играет. А что смотреть-то будем? Обыкновенное чудо. Вот, я только фильм с Абдуловым смотрел. Первое отделение посмотрели на одном дыхании. Сюжет знаком по фильму, но актёры медведь молодой Михаил Державин, принцесса юная Татьяна Васильева. Я её узнал, хотя фамилия у неё и ещё Ицыкуевич. Король Спартак Мишулин, министр-администратор Ширмент. Все молодые, красивые и как играют. Фильма с Абдулловым ещё нет. Девчонки смотрели на Державина в роли медведя с заворажёнными глазами. Восхищение не сходило с их лиц, даже в буфете, куда я повел их в Антарктике. Купил им чай и бутерброды с копченой колбасой и сбаликом. Можно было купить и шампанское и коньяк, но решил, что пусть на трезвую голову такой спектакль смотрят. Да и не хочу Диану к спиртному приучать, она и так девка бедовая. Второе деление тоже прошло на одном дыхании. Спектакль великолепный, актеры замечательные, шутки смешные. Получил массу удовольствия. И что я в театре не ходил в прошлой жизни, мои надежды, что я смогу получить в театре заряд эмоций, который раньше получал от фильмов в кинотеатре или в интернете, полностью оправдались. Это было реально здорово. Кажется, я теперь стану заядлым театралом. Возвращались домой мы из театра в прекрасном настроении. Вернее, мы с Глеёй были в прекрасном настроении. А вот Диана была непривычно молчаливой. Просим мы с моей девушкой по этому поводу сильно не переживали. Ясное дело, на отца обиделась. Ничего, подойдётся и перестанет. Двер нам открыл сам Тарас. Больше никого Ясное дело в квартире не было. Помиловался с милой, да и отправил её домой на такси, подумал я. А что так оно всё и произошло, было понятно по очень довольному, расслабленному лицу отца. В этот раз Диана отказалась смотреть телевизор вместе с отцом. Батя это особенно не расстроила. Он весь ещё был в приятных воспоминаниях. Диана до упора сидела с нами на кухне и молча слушала, о чём мы с Глеёй беседовали. Пытались и её вовлечь в разговор, но она отвечала односложно и углёмо смотрела в окно. Впрочем, аппетит у неё был прекрасный, так что я сильно не волновался. Волноваться нам пришлось уже утром. Я уже потихоньку встал с подоранку, как обычно, чтобы побегать, как вдруг из комнаты неожиданно вышла Галиас с растрёпанными волосами и в слишком коротком хозяйском халатике, открывавшим её длинные красивые ноги. Всё такое по-особому милое. Так на неё посмотрел, что она аж засмущалась, но потом спросила: "А Диана тоже уже встала? Не похожа на неё такая ведь Соня". Каждый раз приходится долго тормошить, чтобы встала, как договаривались. А что, её в комнате нет? Гляя вместо ответа укоризненно посмотрела на меня, мол, я только что оттуда вышла, не под батареей же она закатилась. Ну да, утро тупое, сам ещё не проснулся, признал я. Давай посмотрим по квартире. Пробежались по всем комнатам, я даже в комнату с батей, из которой сам только что вышел, заглянул. Неприятно, но факт. Дианы в квартире не было. Блин, как чувствовал, что она хочет что-то. Да ужидит во время этой поездки, сказал я. Она вчера, видимо, сильно на Тараса обиделась, что бросил нас и побежал за какой-то чужой девушкой, предположила Галия. Вот потому вчера такая злая сидела, а ночью, видимо, сбежал из квартиры. Эх, но ей же не четырнадцать лет, чтобы так поступать, развел руками я. Почему именно четырнадцать? удивилась Галия. Тут я и сам задумался. Противные четырнадцатилетки, поступающие на зло родителям из-за периода гормонального созревания, стали общей темой в двадцать первом веке, но сейчас же еще одна тысяча девятьсот семьдесят первый год. Может быть, сейчас так рано подростки еще не созревают, может сейчас шестнадцать-семнадцать и есть самый возраст подросткового бунта. Тогда бегство Дианы из квартиры под картину бунтующего подростка вполне вписывается. Девочкой она очень избалована, к тому же, а тут пропавший папка вел себя почти неделю как рыцарь, а потом вдруг бросил ее прямо на улице и удрал с красавицей-манекенщицей, пардон, с демонстратором одежды, как когда-то было с ее мамой, и вот она и бряканула. Слово пришлось, пожал я плечами, не важно. Нам нужно понять, что теперь делать с этим. Давай я сбегаю на улицу. Мало ли, она просто на скамеечке рядом с домом сидит и восход встречает. Погоди, сказала Грия и убежала на кухню, вернулась через полминуты. На тех скамейках, что видны из окна кухни, она точно восход солнца не встречает, сказала она. Там вообще ещё пусто. В выходной никто ещё не проснулся. Ну, я тогда просто пробегусь вокруг дома, и если нигде её не увижу, Тогда уже будем панику поднимать, сказал я. Выскочил на улицу, пробежал, ни малейшего следа Дианы, вернулся домой. "Давай твоего отца, значит, будить", развела руками Галия. Мне совсем не было жалко это делать. Мог бы и отвлечься на время от своих демонстраторов одежды, пока с детьми в кое-то веки возится. Мне-то что? Я сам взрослый мужик, а Диана, хоть и казалась оторвой хулиганкой, Он какой ранимой оказалась беда. Подняла отца и изложила ситуацию, как я её вижу. Он не поверил. Да полно вам зря тревожиться. Небось, не спалось ей, съесть что-то вкусное захотело. Ну, да пошла искать какие-то пирожные. Сейчас, наверное, вернётся. Это в 6:30 утра-то, спросил я его. И где в Москве в это время можно купить вкусные пирожные? Так она же не знает. может считать, что в Москве всё можно купить в любое время дня и ночи, продолжил порой чуж батя, не желая признавать мой высокий уровень владения проблемами отцов и детей. Ну да, всё, что я говорю, он слышит от собственного шестнадцатилетнего сына, который с его точки зрения недавно от титьки оторвался. Ну что он может в жизни понимать? Тем не менее отец надел халат и вышел в коридор, где на него носила уже встревоженная Галия, демонстрируя классический материнский инстинкт. Похоже, она Диану уже то ли за дочку, то ли за младшую сестру начала считать ответственной она у меня. И говорила она ему ровно то же, что я уже бати сказал. Но вот это его же проняло и проснулся видимо полностью, начал соображать лучше. Да Цем все же умный мужик. И что тогда делать? Первая реакция, когда нам поверил, была схожей с нашей. Надо понять, что она будет делать, вздохнула Галия. Но проблема в том, что мы, как оказалось, ее очень плохо знаем. Вчера мы не догадались, насколько сильно она обиделась. Не в реку же она бросится, сказал я. Типун тебе на язык, сказал Бати, и после этого уже полностью проснулся и осознал, что это он здесь, взрослый мужчина. Так, в милицию нельзя обращаться, мы ж тут без прописки живем. А если приедут, они мой адрес потребуют. Не хочу даже представлять, что скажет моя жена, если они ко мне домой припрутся, чтобы расспросить дополнительно про Диану. Она вообще про нее ничего не знает. Как и про то, что я сейчас в Москве, уверена, что я в Мурманске по поводу нового рудника консультирую. Да это пока и бесполезно. Никто не будет всерьез искать семнадцатилетнюю девушку через несколько часов после того, как она пропала. Покачал головой я. А не могла она домой в Святославль в знак протеста поехать? Узвонить, что Лёк с Аней попросить, чтобы предупредила, если она домой приедет? Задумчиво сказал отец. Не уверен, что надо так спешить. Как бы ей удар не хватил, когда она поймёт, что её дочка в огромной Москве потерялась. Покачал головой я. "Это верно", после некоторых раздумик и внутараз. "В любом случае, после такого, даже когда всё устаканится, она мне при следующем приезде в Святославль устроит весёлую встречу, хоть приехать с от неё, когда к друзьям приеду снова. И если всё устаканится", сурово сказала Галия. Часы тянулись томительно. Мы волновались, но поделать ничего не могли. В пол десятого вспомнили, что договаривались же сегодня с Лехой идти на прогулку. Я вышел на улицу и нашел его на той же скамейке, что и в прошлый раз, со смешным потрепанным рюкзаком, набитым чем-то. Явно взял с собой перекусы и пледы для прогулки. А что ты один? удивился он, пожав мне руку. И вот что ему говорить про пропажу Дианы признаться. Нельзя, он точно побежит в милицию и приведет ее к нашему дому, где мы без прописки устроились на чужой квартире. Придется врать. Извини, не получится сегодня. Девчонки вчера что-то съели в театре, и им не здоровится. Ничего страшного, но из квартиры не выйти надолго. Как он огорчился! Было видно, что Всерьез рассчитывал на эту прогулку. Извинился еще раз и отправил его домой. Он, конечно, был не против потрепаться, но у меня для этого настроения отсутствовало. Посоветовал ему по лучше подготовиться к следующему экзамену и пообещал позвонить ему вечером, согласовать с ним следующую дату прогулки вместо сорвавшегося. На том и расстались. Вернулся в квартиру. Опять потянулось томительно время. Мы по очереди дежурили у окна, выглядывая Диану. Наконец я, не выдержав, взял недочитанных ранее трех мушкетеров. Батя, мрачневший всё больше с каждым часом, попытался на мне сорваться, уложить ума: "Бери учебники, ты в МГУ поступить пытаешься". Пришлось огрызнуться, чтобы поставить его на место, а то иначе может в привычку войти. К счастью, он сам понял, что перегибает палку, и проворчал примирительно: "Вернится домой, не посмотрю, что взрослый уже, достану ремень и по заднице надою". Хотелось мне сказать, что он утратил право это делать в тот момент, как из семьи ушёл, бросив Диану совсем мелкой, но не стал. Батя выглядел реально жалким в этот момент, и добивать его было бы делом неблагородным, так что я ограничился тем, что сказал: "Не стоит", а то вот тогда уже точно что-нибудь серьёзное учудит. Вряд ли её хоть раз в жизни пороли. Потому что никому было сказано мной не было, но повисло в воздухе. Главное, что я это прямо не сказал. Батя достаточно умен, чтобы додумать и с ремнем не броситься на дочь, когда она появится. Нервов, конечно, нам Дианка попортила в тот день много. Заявилась домой она только в восьмом часу вечера, и в глазах ее играли знакомые родителям подросткам злые чертики, мол, ну как я вас заставила волноваться. Засёк ли я, что возвращается за пару минут до этого из окна, когда к дому подходила? Я лично засёк. Дюма что-то плохо читалса, и я много дежурил на этой наблюдательной позиции, хорошо знакомый с прошлой жизни. Сколько раз так своих детей ждал? Так, она идёт. Давайте договоримся, что будем делать, ворвался я в гостиную, где отец и Галя пили чай с сушками, единственной едой, что нашлась в доме. Нет, вчера было еды побольше, но её, видимо, батя с демонстратором одежды слопали после удовлетворения страсти. На Диану не орём, просто тихо беседуем. А кое-кому было бы неплохо извиниться за вчерашнее и пообещать, что больше такого не случится. На тес, когда Диана вошла, искренне пытался не злиться и не орать, но она долго его не хватило, всё же не удержался. Начался поток слов про ответственность, про то, что она всех напугала. Диана слушала их с довольным видом, видела, что отец злится и получала сатисфакцию за вчерашнее. Махнув рукой, я взял Галию за руку и увёл на кухню. "Давай с тобой будем правильно детей воспитывать, чтобы вот такого не было, а?" сказал я ей. "Ну, мило прозвучало, конечно," согласилась она с хитринкой в глазах. "Но «Ну, давай пока что пойдём в ближайший магазин." чтобы купить какую-нибудь еду и не помереть с голоду до того, как у нас появятся свои дети. Три сушки за день это слишком мало для моего взволнованного организма. Давай я буду лопать колбасу прямо на улице, а ты мне будешь дальше рассказывать про воспитание наших детей. Это будет необыкновенно прекрасно. Я ржал как конь. Галя ко мне присоединилась. Когда мы немного пришли в себя, то увидели, что Тарас с Дианой вошли в кухню, и оба смотрят на нас с молчаливой укоризной, мол, нашли время смеяться. Тут такой воспитательный момент: дочка довела отца до истерики, и довольный тем отец орёт на неё и тоже получает от этого удовольствие. А эти, понимаешь, ржут, как ни в чём не бывало. В выражении их лиц показалось мне таким смешным, что я снова согнулся от смеха, и Галя ко мне присоединилась. Когда я разогнулся, Диана и Старасам уже тоже во все улыбались. Ну что, мы с Галией за колбасу идем, сказал я. Здесь нас подождет или присоединитесь. Желающих оставаться дома не нашлось. Диана тут же призналась, что поняла, что плохо рассчитала свой побег, когда обнаружила, что все ее деньги остались в другой кофте, и ей пришлось просто слоняться по улицам все эти часы. Так что она тоже за колбасу. И не готова её ждать в квартире, поскольку опасается, что мы всё сожрём прямо у кассы. В этот момент живот Тараса так забурчал, что стало понятно, что три сушки тоже не его обычная дневная норма.